Глава 20 Откровение. Гордей остановил машину у дома а р т ё м а Всю дорогу они хранили молчание. Никита опасался спрашивать о чем-либо уж больно грозно выглядел Лестратов. Гордей и сам помалкивал, лишь иногда хмуро поглядывая на Никиту в зеркало заднего вида. а р т ё м с безучастным видом глядел в окно, словно его вывезли на увеселительную прогулку. Наконец Гордей решил заговорить. Заглушив мотор, он повернулся к Никите, сидевшему на заднем сиденье. «Ничего не хочешь объяснить?» — поинтересовался Гордей. Никита втянул голову в плечи. «Подождите, пока я выйду», — подал голос Артем. «А потом можете хоть поубивать друг друга. Терпеть не могу присутствовать при чьих-то разборках». Он посмотрел на Легостаева. расскажешь потом чем дело кончилось гордей невесело усмехнулся до завтра гордей борисович ехидно проговорил артем можно я пропущу ваш урок если не высплюсь нарываешься бирюков покачал головой гордей артем вышел из машины и зашагал к своему подъезду так значит ты следил за мной тут же спросил у никиты гордей а что мне оставалось делать воскликнул парень Ты вдруг начал скрывать от меня правду. Ничего не рассказываешь. Я столько раз сталкивался с людьми, которые пудрили мне мозги, а потом хотели убить. Кто знает, может, и ты замышляешь что-то подобное. Гордей устало положил голову на руль. «С чего ты это взял?» — тихо спросил он. «Будешь и дальше изображать из себя обычного человека. Когда мы выпрыгнули в окно, ты порезался об осколки стекла», — заявил Никита. Я точно видел кровь на твоем лице, а сейчас на тебе не царапины. Я уж не стал говорить этого при Артеме, но как ты это объяснишь? — Я тебя когда-нибудь подводил? — вскинулся Гордей. — Нет, но ты знаешь обо мне все, даже больше, чем мне хотелось бы, а я, как оказалось, не знаю о тебе и половины. Как я могу тебе доверять? Гордей взглянул на себя в зеркало заднего вида. На его лбу действительно запеклась кровь, но порезы давно затянулись. Он лизнул пальцы и стер кровавые пятна. «Да, я не совсем человек», — наконец признал он. «И что, ты теперь доволен?» Услышав, наконец, правду, Никита ошеломленно замер. «А кто ты?» — почему-то шепотом спросил он. «Да не знаю я», — раздраженно бросил Гордей. «Понятия не имею. Мне лишь известно, что мои раны затягиваются в считанные секунды, если, конечно, они не очень серьезные. Я намного сильнее стандартного человека, выносливее и старею гораздо медленнее других людей». Никита вспомнил о старой фотографии, о которой ему рассказывала Татьяна. «Сколько же тебе лет на самом деле?» — тихо спросил он. «194», — ответил Гордей. У Никиты отвисла челюсть. Он уставился на Лестратова так, словно видел его впервые. Гордей глянул на него в зеркало, затем отвернулся к окну. «Так ты метаморф?» — поинтересовался Никита. Гордей ухмыльнулся. «В те времена еще не существовало метаморфов», — сказал он. «Я родился в помещичьей усадьбе неподалеку от Ягужина». «Жил себе обычной человеческой жизнью ухаживал за лошадьми на конюшне, но в один прекрасный момент понял, что я не старею. Вот и все. Все мои сверстники мужали и крепли, а я в тридцать лет выглядел на восемнадцать». «Но сейчас ты выглядишь постарше», — заметил Никита, — «лет на двадцать пять. Так мне уже почти двести. Не мудрено, что немного возмужал». «Значит, ты родился в поместье сестер е г у ж и н с к и х «Нет». «Моя мать служила в особняке князей Пожарских», — ответил Гордей. «Это были ближайшие соседи Ягужинских». «И что произошло?» «Она умерла при родах. Отца своего я не знал. Меня воспитывала тетка и ее сестра. Лупила смертным боем за каждую провинность. Когда остальные начали замечать, что со мной не все ладно, стало еще хуже. Крестьяне начали бояться меня, шарахались, как от прокаженного. В итоге мне пришлось бежать». В те времена народ очень боялся всего необычного. Чуть что обвиняли в колдовстве и устраивали публичную казнь. Тогда все хорошо помнили, что произошло в поместье и г у ж и н с к и х Потому и опасались. С тех пор я езжу по всему миру. Лицо осталось молодым, только вот волосы посидели. «Так тебя зовут Негордей?» — спросил Никита. «Гордей». Но фамилии мне приходится менять. Для меня это уже в порядке вещей. Примерно раз в 15 лет я меняю документы и место жительства, чтобы не возбуждать лишних подозрений. И всю свою жизнь пытаюсь выяснить, кто я на самом деле. Это как-то связано с Ягужинскими и тем, чем они занимались в своем поместье. Но в чем именно заключается эта связь, мне неизвестно. поэтому и занимаюсь расследованием тех давних событий. Я и в Белый Ковен вступил, чтобы иметь доступ к разным секретным документам, хранящимся в их архивах». «А Летиция о тебе знает?» — спросил Никита. «Конечно нет. Она бы сразу выпотрошила меня, чтобы узнать, что я из себя представляю. В Белом Ковене не слишком жалуют мне людей». «Она знает», — уверенно сказал Никита. Татьяна Пожарская приходила ко мне недавно, чтобы предупредить об этом. Она сказала, что Летиция в курсе, что ты не человек. «Что?» — ошарашенно воскликнул Гордей. «Только этого не хватало. И она приставила кого-то следить за тобой, так что будь осторожнее». «С тобой это нелегко», — раздраженно бросил Гордей. «Подумать только. Летиция все знает». т а т т о н а так странно ухмылялась, когда я недавно приходил в архив Коэна. Бледная дьяволица. Ты, значит, за мной следят? Татьяна так сказала. Летиция что-то замышляет, это как пить дать. Она большая искусница в разных хитроумных интригах. И что ты теперь будешь делать? Осторожно поинтересовался Никита. Сначала мне нужно закончить свои дела. А потом придется уехать из города. уехать никита расстроенно вздохнул а по другому никак нельзя а что такого мне будет тебя не хватать гордей улыбнулся вот как ты теперь заговорил, а куда же делись все те гневные обвинения прости я был неправ, но ты сам во всем виноват заявил никита мы оба были неправы произнес гордей Но мне действительно придется уехать, хоть я этого и не хочу. Просто другого выхода нет. Летится страшная женщина». Никита п а н у р а опустил голову. «Я тоже успел к тебе привязаться. Повернулся к нему Гордей. Ты первый оборотень, с кем я завел дружбу. А может, ты первый человек. Наверное, мне тоже будет тебя не хватать». Но сейчас не будем об этом. Есть более важные дела, чем сопли распускать. — Верно, — кивнул Никита. — У меня к тебе столько вопросов, что сейчас голова лопнет. Гордей взглянул на наручные часы. — Давай, — кивнул он, — задавай свои вопросы. Время еще есть. — Ты куда-то торопишься? — Домой спать. Завтра вообще-то рабочий день, — воскликнул Гордей. Никита совершенно об этом забыл. — Что за дела у тебя с Ирастом б а ж е н ы м спросил он. «А ты его откуда знаешь?» — нахмурился Гордей. «Я первый спросил». «Все из-за этого дневника, который нам не достался», — мрачно ответил Гордей. й э р а с г р и г о р ь е и й б а ж е н хорошо известен в криминальных кругах. Он создал целую команду наемников, и они берутся за любые, даже самые сложные дела. Я давно охочусь за дневником колдуна Закревского. Сначала он находился в частной коллекции, затем сменил нескольких хозяев, и я долго выслеживал его». Наконец, в сороковых годах прошлого века он попал в исторический музей Санкт-Петербурга. Уже тогда я хотел выкрасть его, но началась война, и все мои планы рухнули. Дневник вместе с другими экспонатами вывезли за границу, и долгое время о нем ничего не было известно. А потом он всплыл в каком-то маленьком музее Праги. Вскоре стало известно, что его собираются вернуть в Россию. Сам я не мог отлучиться из города, это сразу стало бы известно Летиции, Ну, я и нанял Бажина, чтобы его люди выкрали книгу во время перевозки. Однако, как ты знаешь, они потерпели неудачу, и теперь понятно, почему. у э т а парочка в музее?» — произнес Никита. «Да, Гектор Сентери. А девочка наверняка и есть та самая п е р с е ф о н а Я слышал о ней раньше. «Так значит, все-таки она устроила этот кошмар?» Может, сама собиралась завладеть книгой. А может, даже не знала, что ее везут в том же экспрессе. Как бы то ни было, сейчас дневник в их руках. х т а «Да кто к такие эти Сентери? Ты видел, на что они способны? Это же ужас какой-то!» «Я покопался в архивах Белого Ковена и сумел найти много интересного об этой семейке», — сказал Гордей. «Гектор — младший сын патриарха клана, с ь е Леонида Сентери». Он отлично владеет приемами боевой магии, да ты и сам уже успел в этом убедиться. Пик его силы приходится на ночное время. Он чертит в небе пентаграммы, а потом они опускаются и взрывают все, что оказывается в пределах их границ. О способностях Персифоны я ничего не знаю, но об ее оружии я слышал. Оно известно под названием «Черный обелиск». Это столб дыма, внутри которого скрывается какая-то демоническая сущность. «Демон питается живой плотью и повинуется мысленным приказам своего хозяина. Мне следовало сразу догадаться, что люди в экспрессе погибли именно от этой напасти». «Жесть!» — потрясенно выдохнул Никита. а н у как она может им управлять? Она ведь еще совсем девчонка». «Пусть тебя не вводит в заблуждение ее ангельская внешность», — хмуро произнес Гордей. «На самом деле п е р с е ф о н е уже далеко за сорок». «Как это?» Все Сентери подвержены какому-то жуткому генетическому заболеванию. Это проклятие их семьи. Использование черной магии до добра никого не доводит. На протяжении многих лет в их клане то и дело рождаются уроды с различными отклонениями. Мутанты, карлики или, наоборот, великаны. Персифона выглядит ребенком. Так проявила себя эта болезнь. Но могло быть и хуже. Часто дети этого клана просто не доживают до совершеннолетия. «Но Гектор выглядит вполне прилично», — вспомнил Никита. «Может, его уродство просто не сразу бросается в глаза. Церцея тоже выглядит обычной женщиной, но вспомни, как она моргает». «Как ворона», — подтвердил Никита. «В жизни такого не видел». «Теперь ты понимаешь, о чем я говорю», — сказал Гордей. «Свою физическую ущербность Сентри компенсирует сильной магической мощью». В мире просто нет более сильных темных колдунов, поэтому они и стоят во главе Черного Ковина. Клан Сентери существует не менее трехсот лет. Если хорошо порыться в исторических летописях, упоминания этой фамилии можно встретить во многих хрониках. И всякий раз имя Сентери упоминается в связи с различными катаклизмами. Войны, государственные перевороты, эпидемии, уносящие сотни жизней. Они приложили руку ко многим страшным происшествиям. «И как они только так могут?» «Это черный ковен», — пожал плечами Гордей. «Метаморфы и оборотни — сущие ангелы по сравнению с членами семейства Сентери. Шестерки, тогда как это настоящие тузы. Если уж они появились в Санкт-Петербурге, не жди ничего хорошего». «А что это за дневник Закревского?» — поинтересовался Никита. «Зачем он тебе?» И зачем он понадобился Сентере? Гордей помолчал какое-то время, собираясь с мыслями. 200 лет назад Кшиштоф Закревский был очень известным колдуном, начал он. Он п р и е х а л в нашу страну из Польши еще в царские времена, вслед за сестрами Ягужинскими. Закревский не состоял ни в одном из к о в е н о в был сам по себе и обладал большой магической силой. В последние годы он жил где-то в окрестностях нынешнего Клыкова, неподалеку от Золотых Рудников. Старик занимался знахарством и лечил людей. К нему обращались за помощью даже те, кто до Одури боялся колдунов и всего, что с ними связано. Он отлично разбирался во многих областях темных искусств. И все свои знания, заклинания, рецепты зелий, порядок проведения различных ритуалов записывал в этот самый дневник. Я искал книгу, потому что там может быть какое-то упоминание обо мне. Ведь это Закревский помогал при родах моей матери вместе с несколькими деревенскими повитухами. В то время он проездом останавливался в Ягужино. Тетка рассказывала, что когда я появился на свет, старик долго смотрел на меня, а потом усмехнулся и сказал «У этого мальца большое будущее, если изберет правильную дорогу». «Может, уже тогда он знал, что именно я из себя представляю?» ю о только и сумел произнести Никита. «А еще колдун Закревский находился в Ягужино во время крестьянского бунта, когда народ восстал против графини Ягужинских. Это случилось незадолго до моего рождения. Он был в поместье, когда усадьба загорелась. И это с его слов было записано пророчество о наследнике, которое выкрикнула в трансе одна из ведьм». «В дневнике должна быть информация об этом. Теперь ты понимаешь, почему эта книга, этот проклятый гримуар, так важен для меня?» «Понимаю», — кивнул Никита. «Но зачем она понадобилась Гектору и п е р с е ф о н е Хотел бы я это знать». «Подожди!» — Никиту вдруг осенило. «Татьяна рассказала мне еще кое о чем». Она подслушала разговор Сентери с одной женщиной-медиумом. Вчера в магическом салоне они призывали дух какой-то п а р ф и р и и Гордей изумленно на него уставился. И эта п а р ф и р и я сказала, что для ее освобождения требуется книга теней, камень под названием Пандемониум и ищейка. Книга теней. «Так называют дневник Закревского», — кивнул Гордей. — Это очень мощный артефакт темной магии. — Все сходится, — возбужденно воскликнул Легостаев. — Значит, книгу теней они уже достали. Теперь им осталось раздобыть пандемониум и ищейку, чтобы это не значило. Как Татьяна сумела подслушать их разговор? Она же сейчас с перевертышами, и, как и я, любит подслушивать чужую болтовню, — усмехнулся Никита. Однако Гордей не разделял его веселости. — Что вы постоянно лезете на рожон, — воскликнул он. Неужели Татьяна не понимает, что они убили бы ее, если бы обнаружили? Она сама не знает, что услышала. — Что-то жуткое, — согласился Никита. — Не представляешь, насколько. п а р ф и р и я это же старшая из сестер Ягужинских. Чёртовы ведьмы. У Никиты вытянулось лицо. — Так вот откуда мне знакомо это странное имя, — проговорил он. Но... г о д и она же мертва, как они могут ее освободить?» Гордей нервно забарабанил костяшками пальцев по рулевому колесу. «Черт, побери!» — раздраженно воскликнул он. «Хотел бы я знать, что происходит. Похоже, все еще хуже, чем мы предполагали». «А тебе не приходилось слышать об этом?» «Пандемониуме и ищейке», — поинтересовался Никита. Гордей покачал головой. «Не знаю, что это медиум имело в виду. А вообще, пандемониум — это место сборища злых духов либо каких-то демонов из греческой мифологии. Как оно может пригодиться для их планов?» в в ц е н т р е похоже, это известно». «Похоже», — согласился Гордей. «Подумать только, освободить п а р ф и р и ю Откуда освободить? Ее уничтожили двести лет назад. Гримуар колдуна Закревского как-то с этим связан, как этот пандемониум и ищейка». «Поговорить бы об этом с Летицей, а нельзя. Она сразу заподозрит меня, черт знает в чем». «Может, поговорить с о л а н д о й вырвалась вдруг у Никиты. Гордей удивленно на него посмотрел. «С чего бы ей помогать нам?» — спросил он. «Если это никак не связано с ее оборотнями, она пальцем о палец не ударит». «Она обещала мне любую помощь и поддержку», — сказал Никита. а «Тебе, возможно, но не мне», — ответил Гордей. «Я ведь хорошо ее помню еще по тем давним временам. Она появлялась в деревне еще какое-то время после бунта, после пожара и гибели всех обитателей графского поместья. Высокомерная, холодная, красивая иностранка». Черноруков привез ее откуда-то из Европы. «Из Испании, судя по ее фамилии», — предположил Никита, — «Кстати, она тоже не стареет, как и ты. Может, вы с ней одного поля ягоды?» «О нет», — покачал головой Гордей. «Как-то мы схлестнулись с ней ночью на Ягужинском кладбище, так она едва не снесла мне голову. Не знаю, кто она, но эта женщина боится святой воды. Она для нее хуже серной кислоты. Это присуще нечисти. Поэтому я и говорил тебе, чтобы ты держался от нее подальше». Она всегда помогала мне, — возразил Никита. Может, все-таки стоит расспросить ее? После того, как мы с ней едва не разорвали друг друга на куски? Но ведь это было давно, а мне она не откажет. Знаешь, надо подумать об этом, — задумчиво произнес Гордей. Возможно, ты и прав. Никита тоже задумался. — Так значит, тебя нельзя убить? — вдруг спросил он. «Почему ты так решил?» — удивился Гордей. «Ну, раз на тебе все заживает за секунды...» «Не думаю, что это поможет, если мне, к примеру, отрубят голову», — тихо проговорил Лестратов. «Оболдина отравила тебя», — вспомнил Никита. «Ты тогда долго провалялся в больнице». «Она использовала очень сильный яд, у меня едва желудок не расплавился», — сказал Гордей. «Но я выжил, хотя на это и ушло время». «Обычному человеку так не повезло бы». «Может, она знала правду о тебе», — предположил Никита. Гордей пожал плечами. «Вполне вероятно. Помнишь ту книгу, которую ты украл в библиотеке по моей просьбе? О дворянских родах и всякой знати? Ага, там еще были портреты сестер Ягужинских. В той книге есть и мое изображение». «Правда?» — удивился Легостаев. «Только его сразу не разглядишь». Это групповая фотография крестьян на фоне поместья. Я стою там, с самого края. А ч е о ж ты фотографировался, если не хотел открывать всем свою тайну? В то время я еще не знал о своих способностях. Мне было 17 лет. Грустно улыбнулся Гордей. Если Оболдина, она же Магдалена, знала о существовании этой книги, она могла знать и обо мне. «Кстати», — вспомнил вдруг Никита, — «Твой лучший друг б а ж е н приходил сегодня в мой дом. Оказывается, он начальник моей мамы, и он знает, что я оборотень». «Как?» — удивился Гордей. «Откуда?» «Оказалось, он водил знакомство с Авдеевым. Теперь он шантажом заставляет меня вступить в его банду. Решил возродить нечто в духе черной четверки». «Мерзавец!» — вскипел Гордей. «Всегда знал, что он подлый интриган. Я уже десять раз пожалел, что связался с ним». «Так ты согласился?» «Конечно. Он ведь пообещал всем рассказать обо мне. И еще грозился уволить мою маму, что мне оставалось». «И что? Он уже дал тебе задание?» «Нет. Но он сказал, что скоро позвонит. Что мне теперь делать? Не заявлю же я на него в полицию». Гордей снова постучал пальцами по рулевому колесу. «Когда все успело так усложниться?» — воскликнул он. но ты не переживай мы обязательно что нибудь придумаем как говорят на всякое страшилище найдется свое пугало и толстяк б а ж и н не исключение сейчас я отвезу тебя домой а завтра мы подумаем что можно предпринять гордей повернул ключ в замке зажигания и завел двигатель я рад что все наконец прояснилось сказал ему никита я тоже рад хмуро кивнул гордей да только ничего еще не прояснилось Мне нужно достать дневник Закревского, выяснить, что замышляют в ц е н т р е продолжить водить за нос Летицию и избавить тебя от бажена. И при всех этих проблемах мне еще предстоит провести в вашем классе контрольную работу по истории. А как это сделать, когда голова забита черт знает чем? Никита откинулся на спинку сиденья. «Я уверен, ты что-нибудь придумаешь», — улыбнулся он. «Тебе же почти двести лет в конце-то концов».